Князь молчал, привычно выдавливая улыбку и поглядывая на Машу. Маша хмуро отворачивалась, а потом глянула вдруг с отчаянной мольбой. — Я привез любопытные журналы. Сразу же, точно только и ждал этого взгляда, — сказал князь. — Если не возражаешь, сестра, я показал бы их пока в гостиной. «Да — Да-да, серж, развлеки барышень. а мы поболтаем с любезной Софьей Гавриловной. Прошли в гостиную. Князь принес парижские журналы. Отдал пачку Варе, но один оставил у себя и просматривал его вместе с Машей, комментируя рисунки и фотографии, остроумно пересказывая последние сплетни и анекдоты». Маша окончательно перестала дичиться, смеялась, когда хотела смеяться, переспрашивала, когда не понимала. Князь оживился, говорил легко и весело, опять заулыбался оттаившими глазами. Варя поначалу поддерживала общий разговор, поскольку Сергей Андреевич к ней обращался Но потом его обращения стали все более редкими, а вскоре и совсем прекратились. Варя изо всех сил изображала живую увлеченность журналами и даже смеялась в одиночестве. А когда возвращались, сказала, уже не пытаясь скрыть обиды и раздражения, «Ты возмутительно вела себя с князем Мария! Возмутительно!» «Возмутительно?» «Воображаю, что он мог подумать, что он мог подумать!» Маша ничего не ответила. Что-то безнадежно горькое звучало в тоне сестры, настолько горькое, настолько несоответствующее словам, что Маша не обиделась, а испугалась, и не хотела признаваться в этом страхе, чувствуя, что если признается в нем... то ей будет стыдно за Варю. Поскорее прошла к себе и постаралась тут же заплакать, еще по-детски веря, что слезы смывают все неприятности и скверны. Но поплакать в сласть ей не удалось. Вошла Варя, вошла так стремительно, что Маша не успела прикинуться равнодушной. «Прости меня, Маша, прости!» И опять слова были отделены от тона, и опять Маша слышала сначала тон, а уж потом то, что им говорилось. — Ты уже взрослая, — продолжала Варя, старательно глядя в сторону. — Судя по двум примерам, вполне взрослая и... и я решила говорить с тобой, как со взрослой женщиной. Нам будет трудно, я догадываюсь. но разговора этого не избежать и и если ты не против я не против вот и прекрасно прекрасно Варя решительно прошла по комнате решительно нахмурила брови мы сестры мы должны быть откровенны и если даже откровенность эта покажется тебе обидной и она замолчала глядя в сторону Маша Внимательно следила за нею, Видела эту выставленную на показ решительность, Понимала, что Варе трудно И с непонятным злорадством ждала, Что же она скажет. Понимала, что поступает скверно, Ругала себя за это вдруг пробудившееся в ней злорадство И ждала. Мы родные сестры, «Но мы не одинаковы, ты моложе и... и привлекательнее!» Варя с трудом выдавила из себя это признание. «Да, ты привлекательнее, ты умеешь легко увлекать ты, ты обольстительна, если тебе угодно, моя прямота!» «Это скверное слово, Варя!» — тихо сказала Маша. «В душе ее...» Гримери сейчас фанфары, но она изо всех сил старалась быть скромной. Я понимаю, что ты хотела сказать этим словом, и прощаю тебя. Ты прощаешь меня?» Варя близко заглянула в лицо и неприятно улыбнулась. «Благодарствую, сестрица! Я тащила на себе семью, Мария! Я, забыв обо всем!» о молодости, о радостях, о соловьях в этом саду. Она вдруг оборвала себя, словно проговорившись. Медленно провела рукой по лицу, отвернулась. Мы не можем одновременно выйти в дверь. Кто-то должен уступить дорогу. Как-то нехотя, словно уже утратив интерес к разговору, сказала она. Я, я, я, «Я прошу тебя!» «Нет, я требую, чтобы ты...» «Не надо, Варя!» «Не надо, милая, не надо!» Маша, не выдержав, бросилась к сестре, обняла сзади за плечи. «Прости меня, что я раньше не прервала!» «Прости, что мучила!» «Я скверная, Варя!» «Я эгоистка!» «Вот кто я такая!» «Но я...» «Я все поняла!» «Все!» «Не тревожься!» Варя холодно отстранила Машу и молча вышла из комнаты, старательно выпрямив и без того вызывающая гордую спину. На второй день князь явился с ответным визитом. Маша пряталась в своей комнате, пыталась читать, но не видела строчек, а если и видела, то не понимала, Она слушала, слушала напряженно, всем существом, всеми силами, хотя до гостиной, где Варя оживленно болтала с князем, было далеко, и услышать она ничего не могла. И она знала, что не может услышать ни единого звука, и все равно слушала до звона в ушах. Такой напряженно прислушивающейся ее и застала Софья Гавриловна. Мари, это что за новости? Почему ты прячешься, как ребенок? Князь дважды спрашивала о тебе. Пусть». Маша упрямо надула губы. «Я читаю и никого не хочу видеть. Но это же неприлично, сударь, и неприлично». Немедля, извольте, пройти в гостиную, немедля, не пойду, хоть зарежьте. Тетушка мгновение остолбенела, глядела на нее, а потом безвольно рухнула на кушетку. Маша, Маша, не истребляй, проникновенно сказала она, не истребляй во мне порыва, не истребляй. Я ничего не истребляю, а я, я не сплю ночами, строго поведала Софья Гавриловна. Я думаю, задумываю и передумываю. Когда у тебя будут дети, ты поймешь и устыдишься. И это будет утешением в моей одинокой могиле. Тетушка! Почти с отчаянием сказала Маша, захлопывая книгу. Вам хочется кого-нибудь осчастливить? Так осчастливьте Варю. Она ждет этого, а я потерплю. Мне еще пансион кончать надо. Про пансион она схитрила и подумала о нем почти с отвращением. Схитрила по-детски, в данный момент, не задумываясь, что ее слова могут прозвучать обещанием. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое, в ее покое, который заставлял слушать то, что заведомо невозможно услышать и читать, не понимая ни единого слова. Это был покой неустойчивого равновесия, но она не желала, чтобы кто-либо извне нарушал это равновесие. В нем... Заключала сладкая возможность выбора, и этой возможностью Маша сейчас дорожила пуще всего на свете. «Ну что же?» – проговорила тетушка после глубокого размышления. «Ну что же? По-своему ты права, ты не эгоистка, а значит, ты еще не влюбилась. Только не думаю, чтобы князь приехал еще раз». Маша тоже не думала, и ей было чуточку грустно, но грусть эта была торжественной, как в церкви. Князь и вправду больше не появлялся, подчеркнув тем самым, что визит его был всего лишь вежливо ответным. Более они не встречали его, хотя дважды выезжали вместе с Александрой Андреевной. Тетушка стремилась расширить круг знакомств, но поскольку сама Софья Гавриловна в князя не была заинтересована, полагая его женатым, а потому как бы уже и не первого сорта, то и не задавала наводящих вопросов, и тусклые глаза усталого аристократа стали забываться в купе с его приклеенной улыбкой.